Он, спотыкаясь, спустился по трапу вне себя от негодования, но Ланценот лишь слегка рассмеялся. Он был молод, стояло лето, небо было синим, солнце сияло, и в мире властвовали не огурцы и не лук, но романтика и любовь. О, как он жаждал, чтобы вдруг откуда-нибудь появилась какая-нибудь восхитительная девушка, чтобы он мог излить на нее все чувства, которые бурлили в нем уже не одну неделю. И тут он увидел ее. Она наклонялась над поручнем яхты, стоявшей у причала ярдых в сорокатык судно, и едва ланцелот узрел ее, как сердце в его груди запрыгало, точно юный корнишончик в кипятильном чане. В ней, мнилась ему, сосредоточилась вся красота всех веков. Рядом с этой девушкой Клеопатра, показалась бы просто смазливой харисткой, а Елена Прекрасная сошла бы за ее невзрачную сестру. Он все еще смотрел на нее, будто в трансе, когда прозвонил колокол к завтраку, и ему пришлось спуститься вниз. На протяжении всей трапезы, пока его дядя рассуждал о маринованных грецких орехах, Ланселот пребывал в мечтах. Он считал минуты с нетерпением, ожидая той, которая позволит ему вернуться на палубу, и вновь предаться сосерцанию. Судите же о степени его разочарования, когда, взлетев вверх по трапу, он увидел, что заветная яхта исчезла. Тут он вспомнил, что на исходе завтрака вроде бы слышал какой-то скрежет, какое-то лязганье, но в тот момент просто решил, что это его дядюшка вкушает черешок сельдерея. Слишком поздно он понял, что то гремело поднимаемая якорная цепь. Хотя в сердце своем и мечтатель, Ланселот Мулинар не был лишен практической жилки. Обдумая случившееся, он вскоре составил примерный план, как напасть на след незнакомки, блеснувшие в его жизни и исчезнувшие из нее со столь трагической стремительностью. Подобная девушка, красивая, грациозная и, насколько он мог судить, на таком большом расстоянии удивительно гибкая, не могла не любить танцевать. Следовательно, подсказывала логика, рано или поздно он встретит ее в том или ином ночном клубе. И он предпринял обход ночных клубов. Едва полиция совершала налет на один, как он отправлялся в другой, и до истечения месяца он таким манером посетил лиловую мышь, алую склопендру, сердитый сыр, веселого прохиндея, мирную мирабель, «Кафе де бульон», «У Билли», «У Милли», «У Айка», «У Майка», а также ветчину с говядиной. И именно в ветчине с говядиной он, наконец, нашел ее.